Глава двадцать шестая. Западный берег Сахалина. Эпиграф. Корветские офицеры с маленькими камчедалами, певчими, затеяли серенаду из русских и цыганских песен. Долго плавали они при лунном свете около фрегата и жгли фальшфейеры. Скучновато, новостей нет, и занятия как-то идут вяло. Почиваем, кушаем превосходную рыбу ежедневно, в ухе, в пирогах, холодную, жареную, раков тоже. А шхуна? Вот уже два месяца как ушла, а ей сказано, чтоб долей семи недель не быть. Иван Александрович Гончаров, фрегат «Паллад». Ясный теплый день 29 августа. Воин Андреевич с большим интересом рассматривает в трубу Сахалинские горы и долины. «Первое впечатление от этого острова очень приветливое и заманчивое», — говорил он, обращаясь к своим офицерам, лейтенанту Чехачеву и Мичмуну Анжу и инженеру Зарубину. Тут же у входа в рубку штурман, подпоручик Попов. Он сияет, чувствует себя именинником. Пейзаж непрерывно сменяется. То выступят скалы, то откроется пожелтевший луг, похожий на скошенную ниву, то опять пойдет хвойный лес на сопках. Некоторые сопки остроконечны, а вершины их ноги и желтые. Погода тихая, солнце в зените, берег и море залиты лучами, палуба блестит. Донесся запах пихтового леса, которого давно на шхуне никто не слышал. Запах нежен, свеж и напоминает о родине. «Как не радоваться, господа», — говорит римский Корсаков, «когда идем в край неизведанный по следам Лаперуза, Браутвана и Крузенштерна, людей, известных в истории мореплавания. И сам чувствуешь себя таким воином Андреевичем Лаперузом». На месте воина Андреевича Отправившись в такую командировку из Японии, другой проклял бы судьбу. А у него было такое настроение, словно он, наконец, дорвался до настоящего дела. Бюрократическое правительство даже здесь, в далеком плавании, заставляло нести тяжкий лишний груз, который всегда и всюду дает себя чувствовать русскому человеку. Это проклятие в виде правительственной опеки отправляется за русским кораблем в любое странствие. Путятина не любили, избегали, старались не думать о нем, как и о неприятностях, которые он приносит. На первых порах забыть все это было легко. Но с течением времени становилось все трудней. Терпеть больше всех приходилось капитану Павлады Уньковскому. Он иногда горько шутил и упрямствовал, чем приводил в бешенство Путятина. Он противился адмиралу в пустяках, делал это нарочно, так как ему надоело терпеть. После Уньковского вторым мучеником на эскадре воин Андреевич считал себя. Командир Павлады не раз отводил с ним душу. — Боже мой, — говорил Луньковский про адмирала, — да в той голове право пусто, мекина. Вот на Крамолу у него нюх поразительный. Он всюду ее ищет, за всем смотрит. А куда плыть, когда отплывать, сам решить не может. Много обидных и злых мыслей являлось и в голову воина Андреевича. Теперь он очень ждал встречи со своим старым товарищем Геннадием Ивановичем. Попов кинулся с юта в рубку с видом охотника, заспешившего за ружьем. От мыса Крильон, южной конечности острова, Он ведет съемку для проверки лаперуза и для практики, как сказал капитан. В 49 девятом году, когда шлюпки с Байкала нашли вход в лиман, Попов был с Невельским на промере Южного пролива. Теперь ему предстоит войти в лиман тем же фарватором, но с юга, и описать все заново. А Невельской, говорят, теперь женился, командует экспедицией, Настроил в этих краях постов. Что-то там у них, думал он. На берегах всюду виден отличный лес. На Сахалине уголь. А ведь теперь уголь возят в Китай и на Сандвичевы острова из Европы и продают по 30 долларов за тонну. Япония откроется, тоже потребует уголь, рассуждал вечером в кают-компании Чихачев. Я уверен, что если бы на Амур и на Сахалин, переселить сто тысяч народу, то через десять лет богатство жителей исчислялось бы многими тысячами. Пока это мечты несбыточные. Но вот я кончу походы и непременно составлю капитал на акциях для разработки природных богатств Сахалина и Преамурья. Римский Корсаков знал, что Николай Матвеевич – наследник большого состояния. Он, конечно, мог мечтать о компании. Видно, буддистку заразил его. Такая компания могла бы устроить пароходные сообщения между Россией и Америкой. И я пожертвую однотретное жалование и куплю одну акцию вашей будущей компании, полушутя заявил командир судна, чувствуя себя в этот момент как бы зависимым от своего богача-лейтенанта. Римский Корсаков когда-то дружил с Геннадием Ивановичем, но у каждого были свои замыслы. Невельского привлекали открытия, а воина Андреевича – машины и конструкции судов. Теперь Невельской требует машин, он без них бессилен. А римский Корсаков рвется к открытиям, он увлечен, воодушевлен подвигами Невельского, ему тоже хочется внести свою лепту в общее дело. и он вносит ее, и это радует, освещает душу, словно он сам совершает что-то очень важное. Да и в самом деле, как подумаешь, ведь он ведет в Лиман Амура за всю историю реки первое паровое судно. На другой день судно бросило якорь в небольшой бухте. На берегу видны строения. Корсаков, Чихачев и доктор Вейрих на двух шлюпках с вооруженными матросами Пошли к берегу. Их встретили чернобороды и лохматые айны в рубахах из травяной рогожки. Началась меновая. Айны отдали Корсакову пуда два свежей лососины за нож. «Хватит, ваше благородие, на четыре варки!» — приговаривал, сбрасывая тучных рыбин, в корму шлюпки усатый чернобровый босман Осаян. Один из айнов принес кусок каменного угля. Гладкий и твердый в изломе, удивился Корсаков. Настоящий антрацит, сказал Зарубин. За строениями по долине высокая трава. По склонам гор пихта, ель, дубняк, клен. У ручья дубы и огромные ясени. Здешний климат, видно, не так суров, как наш петербургский, заметил воин Андреич. У нас в Петербурге ясень растет только посаженный, а здесь в естественном состоянии. А вот тополь, ольха, пробковый дуб. Вошли в жилище Айнов, познакомились с женщинами. Корсаков и Чихачев ходили и со стариками в горы. Ледяная вода в ручье, кругом много дубов, русские березы. И на морском берегу, и на отмелях у речек золотистый песок. Масса родников. Тут же заросли бамбука. В Японии никого на берег не пустили, так хоть тут бамбук посмотреть. Растительность густая, мощная. Почва только ожидает обработки, думал воин Андреич. Айны объяснили, что зимой бухта эта не замерзает. На следующий день горы на берегу стали выше. Их кряж подошел к самому морю. Повсюду крутые каменные отвесы, а выше остроголовые россыпь пихт. С гор падают по камням белые от пены потоки воды. Один низвергался прямо в море огромным водопадом, другой, падая с высокой скалы, рассеивался, превращался в дождь. Аромат пихтового леса сегодня особенно густ. — Вот черные потеки на скалах, — сказал инженер Зарубин. Это от угля. Неподалеку должен быть мыс Дуэ, около которого по глазомерной карте башняка находятся главные залежи каменного угля, объяснял Чихачев. Среди моря видны три скалы под берегом. Вот и мыс, залив Жонкьер, воскликнул Николай Матвеевич. После обеда капитан с Чихачевым и доктором Вейрихом съехали на берег. У первого же утеса Вейрик заметил узкий в палец толщиной слой каменного угля. «Трудно представить себе, как мы были обрадованы таким открытием», писал вечером в дневнике римский Корсаков. «С каким рвением пустились дальше в горы и по берегу отыскивать драгоценный камень? Я думаю за других, а за себя даже и ручаюсь, что открытие золота не могло бы порадовать нас больше. Офицеры и матросы расползлись по скатам гор. Чихачев на высоте 150 футов нашел жилу каменного угля, идущую косо через весь холм. На следующий день опять весь экипаж искал уголь. Чихачев, идя по берегу моря, нашел два богатых пласта. — Идут вертикально, следовательно, удобно брать. Попов на шлюпке отправился обследовать усти речки. «Для таких судов, как наша, — доложил он, возвратившись, — речка доступна в высокую воду. Следовательно, — заключил его рассказ воин Андреич, — в ловких руках, по соседству с такими залежами угля, место это со временем может стать бойким, торговым и благоприветливым портом». Чикачев в поисках угля Дошел до селения и возвратился с целой ватагой геликов. «Невельского знаем!» — заявил по-русски один из них, почтенный на вид с проседью в лохматых волосах, одетый в шубу из черного медведя. Тут же его товарищи, кто в тюленьей шубе, кто в русской рубахе. Все босые. Римский Корсаков поразился, услыхав из уст этого народа имя своего старого товарища. Утром матросы ломали уголь, набирали его в мешки и относили к шлюпкам. — Даром, ваше благородие! — радостно говорили они капитану. — Бери сколько хочешь! — Какая благодать! Прямо всюду уголь! Вся команда перемазалась углем. Свезли котлы и стали греть воду. Вечером в палатке устроили паровую баню. — Зайдем сюда обязательно на обратном пути! — говорил Корсаков. На судне жгли уголь в топке. — Горит отлично, не хуже Валлийского, — говорил Зарубин. — Даром воин Андреевич, — приговаривал пожилой кочегар, — пять тонн нагрузили, вот богатеющие места. Римский Корсаков только дивился в душе, чему радуется команда. Разве им есть какая-то выгода от того, что уголь берем даром? Попов не выпускает из рук инструментов. Появился Татарский берег. Он угрюм-скалист, похож на берега Скандинавии. Сахалинский тоже становился суровей. Местами на нем сплошные пески. А вдали лесистая возвышенность. Оба берега начинают сближаться. Горы пошли ниже. Местами на обоих берегах сплошные леса, хвои и березы. Шхуна не раз садилась на мель, приходилось возвращаться. И то просто, когда есть уголь. — Какая прелесть судно паровое! — думал Чихачев. Но и это судно временами так садилось, что приходилось часами работать, прежде чем удавалось стянуться. Вечереет. Впереди бушует бурун. — Возможен риф, — говорит римский Корсаков. — Против такого чиновника нечего храбриться. Отдали якорь и стали ждать утра. Солнце всходило, когда между двух мысов пошли в лиман. «Хорошо, что я вчера вовремя остановился», — говорил капитан, очень довольный тем, что, наконец, убедился сам, а может теперь доложить адмиралу, что фарватер существует. Итак, мы теперь в лимане Амура, к которому проложили путь сами. И я благодарю Бога за то, что Он дал мне довольно смелости, чтобы предпринять и вполовину кончить такое дело, которое может иметь влияние на судьбу этого края и тем принести пользу России. Стараюсь заставить молчать свое тщеславие. Но едва ли хватит на это хладнокровие, записал в свой дневник воин Андреевич. Стали мы на якорь в самый полдень. а после обеда я съезжал на берег к селению Уаспо и с удовольствием прогулялся по лесу, сбирая бруснику. Это собирание ягод пахнуло на меня какой-то свежестью, чем-то молодым, беспечным. Что может быть соединено с подобным занятием как не идея полного досуга и отдыха? После вчерашних и сегодняшних напряжений внимания и предприимчивости Мне эта мелочь доставила очень отрадное чувство.